Глава 10. алев «Что ты задумал?» — я собрал звездолёт. «И как мы в него попадём?» — перебросив разумы через ретранслятор. «Другого способа я не знаю». Разговор с Алифом случился в тот момент, когда противостояние зашло в тупик. Обе стороны понесли катастрофичные потери, но весомого преимущества достичь не смогли. Тимур уже не помнил ничего, кроме войны. 500 лет холодного сна, бесконечные сражения в конструктах, а затем реальная схватка. Разницы Тимур не заметил. В обоих случаях он управлял возмездием, используя силу своего разума. Армейские конструкты были сработаны на славу, «Если ты не едешь крышей в вирте, то обретаешь неслыханное мастерство и справляешься с боевыми задачами в реале». Этому немало способствовал симбиоз с Алифом. Все чаще Тимур действовал в сознании, слившись с осколком на некоем непостижимом уровне восприятия, а не устранившись во мрак безвестности. Искин непрерывно хвалил талантливого ученика. Прибыл в Иргер-Трик точно по расписанию. Громадное скопление кораблей, хабитатов с прикрученными движками, верфей, достраивающих новые боевые единицы в полете, и собственным координационным центром, аналогом земного ККП. Это даже армадой назвать нельзя. За неимением точных определений подобных группировок люди окрестили кочевые объединения ТШУ роями У космофлота было преимущество. Чужие не сумели просчитать сценарий с прокладкой червоточины и перехватом их роя в Иргерт-Рике. Люди запустили управляемые кинетические снаряды, когда пришельцы заканчивали торможение. Между роем и окраинами системы Шаддар-Ракаев пролегало 10 астроединиц пустоты. Удар по подсчетам корабельных искинов и флотских аналитиков Должен был опустошить рой на 40%, или больше, если повезет. Наводчики целились в крупные звездолеты, координационный центр и верфи. К началу сражения армада основательно модернизировала системы дальнего наблюдения и прокачала ботов, корректирующих траектории кинетических снарядов в полете. Земляне обладали умным и высокоточным оружием, а также эффектом неожиданности. Проблема в том, что у противника было целых полтысячелетия форы. Тшу не ложатся спать в гибернаторы. Во-первых, они живут долго, по 3-4 века. Во-вторых, кочевники воспринимают рой как собственный дом, а пригодные для колонизации планеты как пункты временной остановки. И просто живут. В общем, преимущество оказалось мнимым. Большая часть кинетических снарядов была перехвачена, Ущерб не превысил десятипроцентного порога. В ответ тоже прилетело много всего, и соединение чуть не потеряло орбитальную крепость. После сближения начался форменный ад, взаимные обмены кинетикой и термоядерными ударами, энергетические залпы на ближних и средних дистанциях, массовые нашествия беспилотников, дуэли истребителей. Тшу совсем озверели, когда лишились одного из своих обитаемых пузырей, а это примерно полмиллиарда жителей. Противник тут же ударил по автоматическим заводам людей на астероидах и устроил массированную бомбардировку Красного дома. Тшу сумели уничтожить один из трех скорпионов, парочку ракетных кораблей и несколько десятков перехватчиков. фунг Джавахара, капитан Анубиса, отвел носитель от переднего края фронта, чем и вызвал всеобщее уважение. Истребители продолжали доставлять врагу неприятности, но пилоты чувствовали себя в сравнительной безопасности. Звено Денго на протяжении нескольких дней оказывалось втянутым в эпицентр событий. Тимур участвовал в сложнейших боевых операциях, включая вывод из строя мобильных ретрансляторов ТШУ и атаку на звездолёт, соответствующий по классу дредноутам «Чёрная смерть». Корабль удалось частично вывести из строя, но затем атакующих оттеснили Ханки. Взаимное истребление достигло небывалого размаха, а потом Тшу отправили земному руководству сообщение. Переговоры. Слово прокатилось по отсекам боевых кораблей и чатам личного состава. Враг намерен сдаться. Как выяснилось, ТШУ видели положение вещей в несколько ином ракурсе. Для начала — отвод сил, формирование нейтральной полосы, никаких перегруппировок. Затем — отправка земных парламентеров в Рой. Руководство прикинуло расклад. Ресурсы примерно одинаковы. У чужих больше звездолетов, но вооружение на них слабенькое. Опасность все еще представляли ракетоносцы, плазматронные ударные эсминцы и многочисленные группировки «Ханки», объединенные через биоинтерфейсы. У людей остались два «Скорпиона», шесть малых ракетных кораблей, «Дредноут», «ККП», «Орбитальная крепость», боевые станции и «Анубис» с огромным количеством истребителей. Преимущество кажется внушительным, Вот только не стоит забывать о передвижных верфях Роя, которые непрерывно штамповали новые единицы техники. Поэтому контр-адмирал Семенов выдвинул встречное требование. Полная остановка производственных процессов на верфях. Тшу согласились, и началась подготовка к отправлению миссии. Именно тогда Алиф и признался Тимуру в том, что на протяжении пяти веков манипулировал флотскими хорвестерами, чтобы построить звездолёт. Параллельно ИИ отправлял чужим зашифрованные сигналы, о содержании которых оставалось лишь догадываться. Что-то из этого, по мнению осколка, должно было сработать. Флоты разошлись на две астрономических единицы. За людьми остались внутренние планеты иргер и Красный дом со всеми военными базами. Тшу закрепились на периферии, практически подмяв под себя пояс астероидов. Еще один плюсик им в карму — захват ресурсов на случай длительного противостояния. Когда состав делегации был утвержден, Тшу вновь связались с землянами. Что они хотели, выяснилось чуть позже. Звено Денго молниеносно вернули на базу, и временно отстранили от полётов. Тимура вызвали на капитанский мостик. Предчувствия были дурными. Рядовых операторов не пускали во внутреннюю кольцевую зону. Сердце анобиса не для пилотов возмездия. Это особый уровень допуска, который Войтицкому временно оформили. По мере продвижения в святая святых корабля, пилот чувствовал спад гравитации. В технических отсеках царила полная невесомость, а члены экипажа пользовались магнитными подошвами. Опять же, не везде, а на боевых постах. По радиальным тоннелям удобнее перемещаться вплавь, наталкиваясь от выступов и цепляясь за скобы в переборках. До мостика Тимур так и не добрался. Его перехватили по дороге двое вооруженных пистолетами мужчин в форме корпуса внешней разведки. Тимур уже мог отличить обычных агентов в штатском от элитных командос и понял, что перед ним бойцы спецназа. Нырнув в неприметный тупичок, они оказались перед дверью без опознавательных знаков. За дверью находился кубический бокс с голыми стенами и скудным освещением. Лампы были утоплены в каждую грань. Типичное решение для зон невесомости. Не проронив ни слова, спецназовцы разлетелись по дальним углам. Тимуру велели заякориться в центре бокса. Едва ноги оператора прикоснулись к ребристой поверхности пола, сработала блокировка. Теперь он не сможет сдвинуться с места до особых распоряжений. Через 10 минут в комнате объявились еще двое. Первым был капитан Джавахара, Коренастый японец в чёрном кителе с нереальным количеством нашивок и планок. Вторым, точнее второй, девушка. В приталенном френчу без знаков различия. Короткая стрижка, цепкий взгляд, неприметная внешность. Чёрные брюки такого же цвета туфли. «Разрешите представиться», — сказала девушка в упор, глядя на Тимура. «Ангелика Джерт, подполковник КВР». Внешняя разведка. Опять. Тимур покосился на спецназовцев. Лица мордоворотов были непроницаемыми, но Войтицкий не сомневался. Они следят за каждым его действием. «Меня в чем-то обвиняют?» фунг и Ангелика переглянулись. «Два часа назад Тшу выдвинули новые условия для переговоров», отчеканил капитан. «Они требуют, чтобы в состав делегации землян вошел пилот-истребителя Тимур Войтицкий» взгляд живахары стал тяжелым не знаешь почему дже облетела Тимура по широкой дуге и утвердилась на магнитных подошвах в метре от пилота теперь их глаза были почти на одном уровне почти ведь ангелика явно выросла на дне гравитационного колодца тимур пожал плечами нет капитан первого ранга это не ответ отрезал живахара «Чужие не могли знать о тебе. А если бы и знали, мне непонятен критерий выбора. У тебя есть все шансы попасть в дознавательный конструкт, парень. Не испытывай наше терпение». Правда лежала на поверхности. Один из планов Алифа сработал. «Все пилоты проверяются специалистами КВР перед подписанием контракта», — вновь заговорила Джерд. «Это стандартная процедура». «Интересно, что будет, если я проведу глубинное сканирование личности?» Внутри шевельнулся Алиф. «Позволь мне». И Тимур ощутил отстраненность. Он вновь наблюдал за своими поступками и словами со стороны, не имея возможности что-то изменить. Алиф заговорил, игнорируя субординацию и прочие условности. «У вас слишком узкое пространство для маневра, капитан». Осколок в упор смотрел на Джавахару, игнорируя подполковника КВР. «Чужие требуют моего присутствия. Это необходимое условие для начала переговоров. Вы можете отказаться от миссии и продолжить войну. Исход этой бойни весьма сомнителен. Даже если предположить, что я агент ТШУ. Это принципиально для вас?» «Я требую арестовать этого человека», — заявила Джерт. «Мы вытянем из него правду». Капитан Джавахара поднял руку. «Вы на моем корабле, подполковник, и не можете ничего требовать». Семенов попыталась возразить Джерт, но ее перебили. Контр-адмирал поручил мне разобраться с пилотом Войтицким. Во время боевых рейдов руководство космофлота имеет приоритет над спецслужбами комитетов. Джерт умолкла. «Тимур», — вкратчиво поинтересовался капитан. «Ты кто вообще такой, сынок?» «Называй меня Алиф». «Алиф?» «Я принадлежу к числу осколков». «Дикие разумы», — встряла Джерт. «На них объявлена охота в Солнечной системе». «Мы далеко от Солнечной системы», — спокойно парировал капитан. «И не факт, что туда вернемся, если будем совершать ошибки в иргерт -рике. Продолжай, Алиф». «Тимур — мой носитель. Я его выключил». «В смысле?» — не понял Джавахара. «Он слушает нас, но вмешаться не может». Капитан задумчиво кивнул. «Что ты забыл на Анубисе, алев «Я должен встретиться с Тшу». «Зачем?» «Чтобы защитить наш сектор галактики от надвигающейся угрозы». «О какой угрозе идет речь?» «Раса, с которой несколько миллионов лет назад неосы столкнулись в ядре» и от которой сбежали в дальние рукава. «Думаешь, эта раса интересуется нами?» «Это я и намереваюсь выяснить». Дживахара задумался. В боксе повисло молчание. «Насколько я понял, ты связываешься с чужими в обход наших протоколов. Взломал ретранслятор? Есть и другие способы. Почему тебя не засек корабельный ИИ?» «Я не собираюсь это обсуждать». Почему они атаковали нашу базу в 36 Змееносца и бросили завоеванные позиции? Каковы их цели? Смена приоритетов, — ответил Алиф. В 36 Змееносца у Роя были стратегические интересы. Если бы они сохранились, к месту сражения подтянулись бы другие группировки ЧУ. Земляне рисковали втянуться в полномасштабную межзвездную войну. Роль диких разумов в этой схеме. Мы планировали вступить в альянс с Тшу. Против людей? Нет, с людьми можно договориться. Нас не устраивает доминирование Неоса. Разговор записывается, — напомнила Джерд. Это больше не имеет значения, — усмехнулся Алиф. Что изменилось? Один из дальних роев Тшу уничтожен, — сообщил Осколок. Предположительно, расой, истребившей неусов в ядре. «Если Рой ликвидирован, — резонно заметил Джавахара, — откуда могла поступить информация? Есть выжившие, те, кто обратился за помощью к Таллинрансам. Поэтому наши враги отступили?» «Да. Уясните одну вещь, капитан. То, что надвигается из глубин космоса, во сто крат опаснее Чу. Опаснее покровителя и сингулярности, которую вы отодвигаете всеми силами». Прямо сейчас я загрузил имеющиеся в моем распоряжении материалы в локальную сеть анобиса Под грифом «Совершенно секретно». Доступ к этим сведениям имеете только вы. Ознакомьтесь в ближайшие часы. Спасибо. Ты полагаешь, этот вопрос будет обсуждаться на переговорах? Уверен. Если мы покажем свою адекватность, то получим больше информации для анализа. Мы не можем включить его в состав миссии. — решительно заявила Джерд. «Осколки вне закона. Это прямое нарушение конвенции. Подумайте о своей репутации, капитан. После возвращения на Калорику вас ждет трибунал». «Подполковник», — холодно произнес Джавахара, не поворачивая головы. «Вы отдаете себе отчет в том, что мы вернемся после 3000 года». «По вашему мнению, за 800 лет существования Конвенции в действующее законодательство не будут внесены правки? Вы рассуждаете об акте, которого, вероятно, уже не существует?» Джард опешила. Капитан продолжил. «Кроме того, в уставе Космофлота есть пункт, регламентирующий поведение капитана в случае выявления внешней угрозы. Метрополия и колонии людей в опасности?» «Если этот человек говорит правду», — уточнила девушка, и тут же исправилась. «Если искусственный разум говорит правду». «Безусловно», — согласился капитан. «Как вы понимаете, ложь вскроется в процессе переговоров. К тому же мы ничего не теряем. При худшем раскладе лишаемся одного из наших пилотов. К стратегически важной информации Войтицкий доступа не имеет. Возражения есть?» «Они будут отображены в моем рапорте», — процедила Джерд. «Ваше право», — капитан повернулся к Тимуру. Челкнули блокираторы, и пилот почувствовал, что свободен. «Я планирую обсудить возникшую дилемму с контр-адмиралом Семеновым. До принятия окончательного решения ты не должен покидать каюту, Алиф, или вторгаться на закрытые уровни локальной сети анобиса От полетов звено Денго временно отстраняется». «Уяснил?» «Да», — ответил осколок, и передал управление телом человеку. «Да, капитан первого ранга». «Всем покинуть бокс», — приказал капитан. Спецназовцы даже не шевельнулись. Джерд смерила капитана долгим взглядом, который тот выдержал без особых трудностей, и коротко кивнула своим людям. Троица агентов КВР выплыла наружу. Когда Тимур дрейфовал мимо капитана, Тот тронул пилота за плечо и тихо произнес «Я услышал тебя, парень. Жди решения контр-адмирала, не создавай нам лишних проблем. Договорились?» «Да, капитан. Я должен попасть на переговоры. Если в записях, которые ты предоставил, содержится хоть крупица здравого смысла, попадешь». Согласно достигнутому соглашению, миссия должна была вылететь в сторону Роя через 48 часов. Сутки прошли в нервном ожидании. Тимуру отключили все уровни допуска и не пускали в локалку. погружение в тренировочные конструкты не проводились, лог заданий не обновлялся, личный кабинет был перекрыт. Все, что оставалось делать, это пересматривать любимые коллекции воспоминаний, размышлять о будущем и общаться с Алифом. Беглый И.И. оказался интересным собеседником, хоть и лишенным выраженной индивидуальности. Иногда Тимуру казалось, что он ведет мысленный диалог с человеком. В иных случаях Алиф не понимал очевидных вещей и обладал весьма посредственным чувством юмора. Все это здорово напоминало шизофрению. Когда до отправки переговорщиков оставалось 15 часов, все ограничения были сняты. В логе заданий появилась свежая запись. Цель. ройт -шу. Миссия. Переговоры с противником. Расстояние. 14,7 астро-единиц. Форм-фактор. Телесная оболочка. Без удаленного оперирования. Детали. Провести с чужими переговоры об окончании войны. Обсудить исходящую внешнюю угрозу, условия заключения мира и взаимные претензии. Добиться максимально выгодных условий для Земли согласно приложенной инструкции. Подключиться к виртуальному брифингу миссии перед отправкой. Обсудить с командованием переговорную стратегию и рычаги воздействия на представителей ЧУ. Состав экспедиции. Вице-адмирал Герберт Вагнер. Куратор ДБЗ Матиуш Новак. Подполковник КВР Ангелика Джерт пилот удаленного оперирования Тимур Войтицкий. Вероятность огневого контакта с противником низкая. Тимур поморщился, наткнувшись на Ангеле Куджерт. Он понимал, что представитель внешней разведки просто обязан войти в состав экспедиции. Но девушка не вызывала у него ни малейших симпатий. Если же вскроется факт тайной постройки Алифом одноместного корабля, можно ожидать от космофлота любых неприятностей. Через три часа после обновления лога начался брифинг.